Новый период катаклизмов уже на Атлантическом материке начался приблизительно полмиллиона лет назад. Сложности, возникшие в связи с этим, новый этап борьбы за выживание дали толчок развитию общества. Люди почувствовали необходимость взаимопомощи. Бывшая до этого ведущая роль женщины в обществе благоденствия стала помехой в борьбе с природными явлениями. Мужчины оказались более динамичны в процессе приспособляемости. Начинается эпоха возникновения института старшинства и власти. Власть эта уже закрепилась в мужских руках, но и стала предметом вожделения многих. Опять помощь оказали космические пришельцы. Они фактически узурпировали эту власть, но все было сделано так, что для людей власть стала божественной. Пришельцы с неба стали править многими народами, и это оказалось прогрессивным для того периода сложного развития. Прогресс атлантов резко поднял их развитие, вопреки, а может быть, благодаря природным катаклизмам. Время 200-250 тысяч лет до нашей эры было эпохой самого высокого культурного и технического прогресса этого народа. Правление Сирюсянской династии, которая принесла форму единовластного господства, было рационально регламентировано законами. Все шло, казалось, хорошо и гладко, но в обществе постепенно накапливались отрицательные явления. Сирюсяне, принеся однажды своих правителей, так и оставили их у руля государства, которое вынуждено было делиться на островные части – где власть уже приходила в руки местных людей. Да и сами правители тоже постепенно смешивались с землянами и стали забывать о своем происхождении и миссии. То, что в процессе реинкарнации Земле подкидывались выходцы из цивилизованных миров, не очень помогало, а экспедиции с ревизорами были редки. Они периодически прибывали к атлантам, приносили некоторые новые знания и умения, даже технические новинки. Но эти новинки далеко не всегда оказывались полезными для людей. Человек очень быстро научился использовать эти свои подарки не по прямому их назначению. Особенно это проявилось, когда начались военные конфликты. Сначала это были отдельные схватки за власть, а потом и войны между отдельными территориями и правителями. Это вызвало новый этап в жизни этноса. Отдельные группы населения стали разбегаться по Земле. В район Атлантиды зачастили экспедиции. Космическое сообщество было взволновано таким развитием дела в нашей цивилизации. Все усугублялось тем, что, казалось бы, успешное развитие предыдущего периода выводило Землю в члены космического сообщества. На нашей планете появились после долгого перерыва орионцы, деситы, которые в первый период активно помогали атлантам, Зийоты. После некоторого периода изучения было решено создать постоянную базу на Луне и оттуда следить за ходом истории на Земле. Был положен строгий запрет на всякое вмешательство в дела землян и в особенности внедрение любых знаний и достижений извне. Высшие иерархии божественные сущности, запретили косможителям людям производить любые эксперименты на Земле, Только наблюдения. Космос стал вносить некоторые мутационные изменения в биологию атлантов и всех остальных жителей планеты. Рост землян уменьшился еще до 2-2,5 метров. Несколько изменились диапазоны сначала вкусовых, затем обонятельных рецепторов, потом улучшилось цветоощущение и слух. Опять был высажен десант добровольцев зиотов, биология которых была ближе всех к теперешней земной. Она задумывалась как основа для человечества пятой расы и уже проходила проверку опытом. Так что последние атланты уже были фактически представителями пятой расы или можно считать это переходной моделью. Что же умели и знали атланты? Что они получили от инопланетян? Первое и самое важное знание после огня было знакомство с электричеством. Атлантов научили пользоваться им, получая его из атмосферы и применять как энергию для воздействия на человека. Они лечили электричеством, не электрическим током, помогали развиваться растениям, управляли стихиями и даже в исключительном виде применяли приборы электричества. для освещения помещений правителей. Умели они и аккумулировать электрическую энергию. В период своего наивысшего подъема они получили знания о ядерной энергии и искусство использования гравитационных сил. Пользовались они квантовыми генераторами и летали в аппаратах над Землей. Летали в пределах довольно низких, не забираясь выше облаков. Широко развиты были философские школы и духовные знания. Но в период начавшейся конфронтации в обществе появились тенденции использовать эти достижения и некоторые собственные наработки в целях сугубо эгоистических или узкогрупповых. Идея единовластного управления всем миром возникла еще тогда. Тогда и возникла черная магия. Известные силы и энергии были запущены по новому пути. Те, кто ими владел, вышли из русла запрограммированного развития и стали угрозой для самого развития. Высшие силы долгое время старались не вмешиваться в этот процесс. Это ведь тоже опыт. Но планетарный дух сам решал свои задачи. Четвертая раса должна была уйти со сцены жизни не под аплодисменты, а под грохот извержений вулканов и землетрясений. Часть ее достижений и знаний сами атланты хотели оставить будущим поколениям. Дело в том, что лучшая часть их интеллектуальной элиты знала о судьбе остатков материка. Лучшие знали и понимали, в чем были ошибки их общества. Больше того, они знали о тех, кто уже зарождался в различных частях Земли. На смену четвертой шла пятая наша раса. Внимание инопланетных друзей переключилось на новые поколения. В период от 7 до 6 тысяч лет до нашей эры начался очередной этап кармического и добровольного переселения сущностей из развитых цивилизаций к новым, диким еще народам. Появлялись вроде проповедников и учителей какие сущности и у тех остатков атлантов, которые уходили в отдаленные от Атлантиды районы. Добрались эти беглецы до восточных земель, поднимающиеся из моря Азии. Частично они перемешались с остатками лемурийцев. Эта раса очень жизнеспособна. Ее отдельные представители и до сих пор живут среди нас. Небольшими группами или по одному в течение трех тысяч лет К этим народам приходили помощники из космоса. И в более поздние времена, вплоть до наших дней, отдельные сущности появляются среди народов с древними знаниями и обычаями. Но активные внедрения среди этих народов в этих районах Земли давно уже не ведутся. В тех же районах высоких Гималаях имеют свое земное пристанище и высокие сущности. Мы знаем его под названием Шамбала. Обитатели этой высокой сферы правят нашим миром от лица богов и представляют жителей нашей неразумной планеты в космическом совете цивилизаций. За 25 тысяч лет до нас группа ученых атлантов, понимая перспективу гибели остатков континента, решила перебраться в подходящее место и основать там хранилище знаний для новых нарождающихся людей. Место им подсказали свыше, да и идею поддержали те же силы. Около ста человек прилетели в среднее течение Нила. Название этой реке тоже дали они. Их вождя и руководителя звали Лухон. Там, на плата, они стали строить три больших пирамиды, в которых была спрятана информация в виде записей на оригинальные носители. Они считали, что следующие цивилизации будут развиваться быстро и вскоре смогут подчеркнуть эти знания о космосе, образовании нашей Солнечной системы, истории Земли и человечества на ней, а также многое из того, что принесли иные цивилизации. К сожалению, каждая цивилизация решает проблему сохранения информации проще памяти по-своему. И это является как бы рубежом между цивилизациями. Через него проходит в небольшом количестве только то, что не может существенно повлиять на развитие следующих за теми, кому суждено было уйти. В этом подходе присутствует та логика, что не надо новым людям знать об ошибках старых. Каждая раса делает свои ошибки. Опыт отработан на тонком уровне. У новых народов свои грабли. Наши способы записи информации, книги, письменность Магнитные аудио- и видеозаписи также будут таинственны для далеких наших потомков, как для нас египетские иероглифы, если не будет планового перехода культуры в новое качество. Да и то, кто нынче помнит, как совсем недавно плели лапти, и еще много чего, что забылось за полвека. Продолжительность жизни атлантов того периода была 300-350 лет. Строительство пирамид и сфинкса, как ключа к комплексу, заняло около 200 лет. В тот период долина реки была очень редко заселена представителями еще третьей расы. Их было мало, и они к этому времени заметно деградировали, как физически, так и в интеллектуальном плане. Переселенцы Атланты все были мужчинами. Они взяли в жены местных женщин, и это послужило началом нового населения. Смешение резко сократило срок жизни их потомства до 90-100 лет. Знания и некоторые навыки, передаваясь из поколения в поколение, постепенно стали культом, а затем приобрели религиозную окраску. Еще одной из заслуг атлантов перед человечеством Земли было то, что они внедрили в земледелие долины Нила пшеницу, которая была заведена на Землю сириусянами со своих планет, но не получила большой популярности у атлантов. Здесь же она получила хорошие условия и привела среди нового поколения людей. Высшие силы очень лелеяли этот немногочисленный народ. Он не был новым, он был хорошо сделан из старого. Позже он растворился в новой расе, но среди этих новых жителей долины Еще многие века правили наследники добровольцев из инопланетных цивилизаций, в основном сириусян. Даже в нашем школьном курсе истории Древнего мира есть упоминание о том, что первые династии египетских фараонов носили название божественных.